Глава 24. Лимон приехал в штаб, который находился в пригороде Волгограда. Военные заняли территорию бывшего завода по производству подшипников. Во всей стране именно в Волгограде находились крупнейшие подшипниковые производства, и занятый военными завод был одним из самых крупных. Он имел большие производственные корпуса с высокими потолками, развитую инфраструктуру, подземные технические помещения и коммуникации, складские площади и удобные подъездные пути. И это не говоря про ограждение по периметру и собственную электроподстанцию. Поэтому военные с большим комфортом разместились на новом месте и организовали оборону. После приезда к Лимону отнеслись со всем уважением. Его поселили в бывшем административном корпусе завода, выделив отдельный кабинет, переоборудованный под жилое помещение. Как только он оставил вещи в своей новой комнате, его провели в местный госпиталь, который разместили в бывшей части завода. Там Лимон смог лично увидеть раненых и сразу же приступил к помощи. Благодаря своему высшему таланту, Лимон считался восходящей звездой мира лекарей. К нему уже пришли приглашения от крупнейших кланов страны и церкви богини жизни, но он им всем отказал. Лимон не торопился никому присоединяться. Он прекрасно понимал, что всем обязан хранителем, поэтому ждал, когда организация примет решение за него. В принципе, Лимону было плевать, кому конкретно присоединяться. Талант Лимона и его раскрытая метка души позволили ему стать лучшим лекарем в своем ранге. Лимон пока не был грандмастером, но даже среди них он мог считаться одним из лучших. А с его меткой души даже архимаги и грандмаги не могли соперничать. Воскрешение было слишком могущественной способностью. Только вот Лимон не мог использовать свою метку. Из-за этого, посетив лазарет, он потерял настроение и стал раздражительным. Даже подрался с местным военным лекарем и сломал ему нос. Лимону сделали выговор, но в мягкой форме. Он всего за одно посещение поставил на ноги четверых бойцов и облегчил раны еще троим. После истощения манны раздраженный Лимон вернулся в свою комнату. Он не знал, что будет делать, когда принесут первых погибших. Его метка души способна исцелить их, но это запрещено. Лимон не сможет пойти против данной клятвы. Смартфон на столе вдруг засветился, над ним появилась голограмма Ники. «Привет!» Она помахала ему. «Скоро лидер отправит тебе браслет Дара. Используй его, чтобы воскрешать погибших». Лимон замер от услышанного. «Ну что, доволен?» Хихикнула Ники. «Если да, то хвали меня». В последнее время Ники перестала требовать от Артура, чтобы тот хвалил ее. Но остальные члены организации не были освобождены от этой обязанности. Каждый из них должен был платить свой налог в виде комплиментов. Расплатившись Ники, Лимон лег на кровать и закинул руки за голову. Он думал, что делать дальше. Скоро он получит браслет, надо будет доложить об этом командованию. Такую важную информацию нельзя скрывать она может стоить кому то жизни звякнул телефон пришла инструкция от хранителей с тех пор как появился нормальный сайт с заданиями и наградами обратная связь нумерованных с хранителями сильно укрепилась лимон не знал про лилит но был благодарен таинственному менеджеру за работу прочитав инструкцию лимон нахмурился по ней ему нельзя докладывать начальству о браслете дара уже поздно Он должен был сделать это сразу или получить браслет таким образом, чтобы военные это засекли. Но лидер лично передаст ему артефакт через портал. Если после этого Лимон пойдет и доложит о браслете, все будет выглядеть крайне подозрительно. Ведь явился он в штаб без него. В инструкции говорилось, что Лимон должен сперва кого-нибудь воскресить, а потом уже показать браслет. Так он будет выглядеть подростком, который скрывал браслет, потому что хотел ошеломить всех вокруг. Из-за такого козыря, как воскрешение, выходка Лимона никак не скажется на его положении. Подумав, Лимон выдохнул и принял правоту таинственного менеджера. Жаль, что лидер не может отправить ему браслет птицы, и раньше ведь он пользовался крылатыми курьерами. Но, видимо, лидер далеко от Волгограда. Вечером Лимон наконец получил браслет. Он надел его, скрыл под рукавом и спустился в лазарет проверить больных. Он подошел к дежурному и спросил. «За последние сутки были убитые?» «Нет, только зараженные», — покачал головой мужчина с большим родимым пятном в виде груши на шее. «Их всех держат в отдельном складе, связанными». В глазах мужчины появилась внутренняя боль. Зря командование доверилось непонятному персонажу из сети. Невозможно обратить зомби обратно в человека. Мы только продлеваем их муки. «Если кто-то умрет, позвони мне, понял?» Лимон мрачно посмотрел на мужчину. «Хорошо». Тот слегка побледнел. Лимон только недавно появился в штабе, но уже все знали о его неспокойном характере. «Ну и хорошо». Похлопав дежурного по плечу, Лимон вернулся к себе. Он был уверен, что военные сделали правильный выбор, доверившись хранителям. Он не знал, каким образом лидер собирается обратить зомби в людей, но абсолютно доверял ему. Что уж говорить, если в этом мире возможно даже воскрешение. Мужчина с родимым пятном позвонил через час. Он кратко доложил, что только что от тяжелых ран скончался боец и отключился. Лимон тут же поспешил у лазарет. Он подошел к телу погибшего, вокруг которого стояли бойцы, и приказал. «Разойдитесь!» Младший офицер, который был командиром умершего, мрачно посмотрел на Лимона, но перечти ему не стал. Ни один боец не посмеет пойти против лекаря, в чьих руках может оказаться его жизнь. Лимон подошел к телу и бегло осмотрел его. Грудь бородатого мужчины была пробита чем-то острым. Скорее всего, он был атакован зомби-магом. Лимон демонстративно закатал рукав, чтобы все увидели браслет. Затем он послал у него ману, и в центре его ладони появилась метка души. Лимон положил руку на убитого. Окружающие завороженно наблюдали, как исчезает смертельная рана. И убитый воскрес. Лимон отшагнул и удивленно уставился на свою ладонь. По легенде, он сам впервые использует браслет. Воскрешение взбаламутило весь штаб. В лазарет пришел даже глава штаба, генерал-лейтенант Олег того известный на всю страну Архимаг. Лимон показал ему браслет и открыл приложение на смартфоне с описанием своего дара. «Воскрешение!» Позволяет вернуть из мертвых человека, который был убит не более суток назад. Ядро убитого не должно быть больше ядра владельца дара. Дар может не сработать, если повреждения тела убитого будут слишком значительными. Каждое использование воскрешения потребляет ману. Чем больше ядро воскрешаемого и тяжелее смертельная рана, тем выше затраты маны. Условия. Владелец может без ограничений использовать дар на убитых солдатах и битвах против зомби. Дар Лимона вызвал настоящий фурор в штабе. Все бойцы начали смотреть на него, как на божество. Каждый был предельно вежливый и предлагал помощь. С лиц солдат не сходила улыбка. Теперь у каждого появился второй шанс. Воскрешенный боец со слезами на глазах благодарил Лимона. Великий архимаг покраснел, как помидор, и постоянно повторял «хорошо», смотря на Лимона. Во всем лазарете стоял шум и гам. В конце концов это надоело Лимону. Он сказал, что уходит, и пошел к себе. Никто не посмел остановить его. У себя в комнате Лимон рухнул на кровати и со смешанными эмоциями уставился в потолок. Внутри него бушевала целая гамма чувств. Хоть внешне он и хотел казаться равнодушным и даже раздраженным, но произошедшее в лазарете сильно впечатлило его. Отношение бойцов к нему, их благодарность и восхищение. Лимон никогда не испытывал ничего подобного. Вскоре Лимону снова позвонили и вежливо попросили помочь, привезли убитого бойца. После второго воскрешения в Лазарити снова поднялся ажиотаж. Казалось, что люди никак не могли поверить, что в мире и правда существует такая потрясающая способность. К Лимону подошел генерал-лейтенант Лермонтов, отвел его в сторону и тихо сказал. Скоро произойдет крайне важное событие, которое способно перевернуть ситуацию на поле боя. Я приглашаю тебя стать свидетелем. Когда? спросил Лимон. Поставив будильник на три ночи. Как встанешь, иди в командный пункт. Лермонтов похлопал его по плечу и отошел. Лимон сделал, как сказал генерал-лейтенант. Утром он отправился в центральное здание штаба, где его встретили и проводили в просторное помещение, полное больших экранов. В этой комнате находилась вся верхушка штаба. Лимон тут казался совершенно лишним. Но никто из уважаемых магов, увидев молодого лекаря, не выказал и капли недовольства. Наоборот, к Лимону начали подходить и знакомиться. Через двадцать минут Олег Лермонта узычно сказал, «Начинается!» В комнате наступила тишина, все сосредоточились на экранах. Лимон подошел поближе и увидел приближенную картинку останков древней библиотеки, из чрева которой непрерывно выходили зомби. Казалось, что это бесконечный процесс, и ничто не способно его остановить. Лимон заметил, что все офицеры крайне напряжены. Вдруг его смартфон в кармане коротко завибрировал. Лимон достал наушник и вложил его в ухо. «Смотри, что сейчас будет», — раздался довольный голос Ники. «Тут не видно, но там сейчас находится маг с очень мощным артефактом, который создал один из хранителей. Скоро маг его использует». Лимон ничего не ответил, но его взгляд стал еще сосредоточеннее. Он пытался понять, как в этой огромной армии зомби сейчас может находиться живой человек. Словно читая его мысли, Ники сказала. Мы дали два браслета магам с меткой души, начиная скрытность. По ночам их почти невозможно заметить, а дары работают в условиях подавления чар. Армия не разочаровала лидера и сразу же решила использовать этих магов в операции. Ники не стала говорить, что на самом деле все провернула Лилит. Артур лишь получил доклад об этом, и то он его не прочитал. Впрочем, все самое важное ему докладывала Мия, поэтому неудивительно. Лимон еще больше зауважал загадочного лидера и в очередной раз убедился в добрых намерениях хранителей. Из-за своих мыслей он чуть не пропустил момент, когда все началось. На экране вдруг появилась гигантская сфера, состоящая из темнофиолетовых фиолетовых частичек. Эта сфера на миг охватила всю библиотеку и исчезла. Напряжение в помещении резко выросло. Казалось, что воздух можно резать ножом. Прошло несколько секунд, и поток зомби из библиотеки вдруг прервался. А через несколько секунд генерал-лейтенант получил сообщение и громко рассмеялся. «Получилось!» — громко выкрикнул он. «Пространственная связь в библиотеке разорвана!» После объявления повсюду начал раздаваться смех, поздравления, аплодисменты. Офицеры не сдерживали себя в такой момент. Сверху пришла команда. Генерал-лейтенант широко улыбался. «Нам приказано полностью зачистить территорию от врага». На подмогу совет отправил двух гранд-магов и шестерых архимагов. В комнате стало еще шумнее. — Чтобы за сутки от зомби ничего не осталось, — рявкнул Лермонтов. — Поднимайте бойцов, некогда спать. Офицеры начали спешно покидать помещение. Лермонтов нашел глазами лимона и серьезно сказал. — Сынок, сегодня раненых и убитых будет много. Постарайся. Да, Лимон отдал честь и тоже вышел. Увиденное сильно воодушевило его. Но у Замбаков нет шансов против людей. После пробуждения Мия осыпала меня новостями. Армия использовала антикосмосферу. Она сработала и уничтожила магические подземные пути. Из библиотек больше не выходят зомби. Сейчас идет мощная атака на обе серые зоны. «Как там на море?» – забеспокоился я. «Пока тихо, но есть намеки, что скоро начнется атака. Мертвые воды беспокойны. Держи меня в курсе». «Конечно». Сейчас в сети две новости, о которых все говорят. Первая — атака армии, а вторая — воскрешение человека. Некоторые называют лимона посланником богини и пророком. Я кивнул и пошел умываться. Мия продолжила. Клан норре отправил своих бойцов. Белые медведи и ночные волки ждут их в клане. Ящеры тоже скоро будут на месте и начнут буянить. Хорошо. Лиана убила первую жертву. Она выбрала гортензию-блок из списка. Не самый лучший выбор, конечно. Чем моложе жертва, тем полезнее пожирание сущности. Гортензии было пятьдесят. Лиана довольна. Естественно, она на седьмом небе отчасти. Сейчас думает, как объяснить свое будущее омоложение, пока она не спешит выпивать зелья. Еще она послала сообщение, ли она готова переходить к следующему этапу плана, лишь бы получить еще один пожирающий камень. Я усмехнулся. Впервые вкусив запретный плод, невозможно от него отказаться. Ли она теперь моя с потрохами. Даже если я прикажу ей сжечь весь клановый квартал взамен заменной еще один камушек, она сделает это. «Если я в будущем упрусь в потолок и не смогу с такой же скоростью развиваться, она станет полезной марионеткой. Она поможет мне укрепить влияние. Но, к сожалению, к тому времени клан Блок вряд ли будет входить в топ-10». «Пусть ждет», — сказал я, — «пока рано действовать». «Передам ей», — кивнула Мия. «Сара уже получила задание и купила билеты до Волгограда». Если ей разрешат посетить штаб, то уже сегодня она возьмет интервью Лимона. У нее уже есть кадры, где он воскрешает убитого, поэтому новый ролик точно станет сенсацией. Я закончил с утренним мационом и сел в кресло. «Лилит немного встревожилась из-за всего происходящего», — сказала Мия. «Она боится, что Лимона могут убить. Лучше будет, если он вступит в мощный клан или церковь богини жизни». Сейчас, когда раскрылся его дар, ему больше не позволят оставаться одиночкой. Удобавок, сильный клан или церковь помогут Лимону с чарами и препаратами, его продвижение по рангам значительно ускорится. Надо только выбрать. «А сам Лимон что думает?» – спросил я. «Ему плевать. Он готов вместе с сестрой выйти из своего клана». Он уже давно был готов на это, еще когда его дед хотел выдать его сестру за старого маньяка. Я задумался, как можно использовать эту ситуацию. «В теории, браслет Дарра может показать рисунок метки, но не активировать его», — спросил я у Ми. «Если дать ему такой запрос, то скоро научится», — Кивнула она. «Это несложно». «Сделаешь?» Да. Я взял ноутбук, открыл его и нашел почту князя Булгакова. Еще немного все обдумал, я написал сообщение. «Вам интересен Лимон Веридодаревский, как член клана?» «Ты хочешь продать Лимона Булгакову?» – удивилась Мия. «Почему сразу продать?» – проворчал я. «Лимон найдет могущественных покровителей, лучший клан лекарей во всей стране». С Булгаковыми он сможет развиваться без всяких сложностей. Тем более он уже знаком с ними. Святослава исцелил. Талант ему поднял. Мещи щикнула и поняла. «Поэтому ты попросишь обучить браслет показывать метку без ее активации. Если вдруг Булгаков решит проверить, действует ли дар лимона на зомби, то браслет просто покажет метку, но не активирует ее». Сам Лимон тоже не знает, что может обращать зомби, поэтому ничего странного в этом не увидит. Ага, я улыбнулся. В итоге клан Булгаковых получит очень талантливого мага, который в будущем точно станет архимагом. А если повезет, и грандмагом. Уверен, князь не будет щелкать клювом и быстренько сосватает Лимона с какой-нибудь талантливой девушкой из клана. И сестру его заодно. Думаю, раньше Лимон и Даша даже мечтать не могли о таком. Я поглядываю краешком глаза за Дашей. Она очень благодарна Булгаковым за то, что те уничтожили барона Головтеева и сама хочет будущем уйти в их клан. Тем более, довольно кивнул я. «А ты что с этого получишь?» – заинтересовалась Мия. В это время пришло ответное сообщение от князя. «Нам очень интересен лимон». Я усмехнулся и задумался над тем, что запросить у Булгаковых.